Кое-кто утверждает, будто тридцать седьмой год давно миновал, но, конечно, на самом деле это неправда. В чем кочетов лишний раз и убедился. Мужики позеленели так, что любо дорого было смотреть, и принялись униженно извиняться. Валентин отпустил их, презрительным отнув головой, и они исчезли со сверхестественной быстротой. Но не положено человеку так мгновенно пропадать из виду на подземной лестнице, по которой навстречу валит толпа. Валентин снова подхватил тележку за шершавый от пыли металлический край. Вам до какой станции ехать-то? Сам он вышел из вагона на Маяковской и спустился по короткому эскалатору на свою линию. Однако не зря гласит народная мудрость, не рекомендующая вставать с левой ноги. Как начнёшь день, так он и у тебя и продолжится. У Валентина день начался с зайчика. Он даже не особенно удивился, увидев рядом с собой на пероне субъекта неопределённого возраста с темноватым обрюзглым лицом горького пьяницы. Субъект выглядел Да и пахнул так, словно обитал в общественном туалете. Погода стояла совсем не холодная, но вокзальный бомж явно предпочитал таскать свой круглогодичный гардероб не с собой, а на себе. Наверное, и на эти вшивые засаленные обноски мог посягнуть кто-то ещё более опустившийся, хотя кажется, куда уж дальше. Ну вот Зачем ты живёшь? мысленно спросил Валентин, входя в вагон и предпринимая усилия, чтобы не оказаться бок о бок с пропойцей. Неужели и ты нужен кому-то? Кому с тобой хорошо? Какой-нибудь такой же мерзкой бомжихе, на которую ни один нормальный мужик взглянуть то лишний раз не захочет. Не то что в койку улечься. Он с неприязнью подумал о Бигиде, которая, как всякое государственное учреждение, по части своих прямых обязанностей, проявляла удивительную неповоротливость. Для Бигиды он пока мист прикончил всего одного злодея, для дяди Кимали троих, а сколько ходит кругом всяческой публики, без которой воздух в Питере чище станет? Валентин покосился на бомжа, грустно размышлявшего о вечном возле входной двери. Вот уж кого можно сразу в расходную графу по определению. Что ты хорошего в своей жизни сделал? Да наверняка ни хрена. Но так почему гораздо более достойные люди должен ещё платить из своего кармана, чтобы для тебя построить ночлежку, а слабоумных ублюдков, отъяны бомжихи, которых ты и знать-то не знаешь, воспитывать и кормить. А ведь Валентину хватило бы одного движения, чтобы все вдовы жизни жалкого вонючего существа почти безболезненно прервалась. Он мог Мог сделать этот ход прямо здесь, в набитом вагоне. Никто ничего и не поймёт, вот что смешно. Человеку плохо стало и всё, пить надо меньше. Валентин вдруг удивительно остро ощутил, что держит в руках судьбу этого зачухонного бомжа, равно как и любого другого человека в этом вагоне. Каждый из них продолжал жить только потому, что он, Валентин Кочетев, еще не измерил его грехов и не нашел, что они превысили меру. Иван те молодые болбесы в банданах с фирменными черепами и беленькой девице под ручку с насатым кавказцем и стриженым верзила на сиденье, не желающий замечать, что перед ним стоит женщина с сумкой. О да, Валентин мог выбрать любого. Ощущение власти над чужой жизнью и смертью было хорошо знакомо ему, но никогда ещё, кажется, он не купался в нём, так как сегодня он мог, ему было можно. В это время в пыльный подъезд, похожий на храм давно сбежавших в богов, вошла с улицы молодая женщина с пуделем на поводке.